Глава 4 в едином ритме. Несколько лет назад я стояла за сценой парадного зала отеля «Хаят Редженси» в центре Сан-Франциско и готовилась к конференции технологических дизайнеров. На церемонии открытия перед моей речью выступала группа тибетских монахов из монастыря д р ы п у н г л о з а л и н г В течение трёхдневной конференции они строили в л о б б и о т е л я песочную мандалу — сложную трудоёмкую арт-инсталляцию из цветного песка. Сейчас они ждали вместе со мной за сценой, выстроившись в красных мантиях и сложив руки под церемониальными золотыми покрывалами. В зале играла громкая музыка, приглашая таким образом посетителей. Зазвучала песня «Мув, двигайся» группы ы saint м о у т е л и я поймала себя на мысли, что киваю головой в такт заразительному ритму. Тут, краем глаза, я заметила, что один монах притоптывает в такт ногой в коричневой кожаной сандалии. Наши взгляды встретились, и он улыбнулся. В тот момент нами обоими овладел порыв двигаться под музыку. У большинства людей импульс, заставляющий их синхронизировать свои тела с ритмом, настолько силён, что им приходится подавлять его усилием. Этот инстинкт проявляется в очень раннем возрасте. Новорождённые уже через 48 часов после появления на свет умеют распознавать чёткий ритм. Младенцы постарше с удовольствием качают ножками под ритм четыре четверти маленькой ночной серенады Моцарта и при этом улыбаются. Подобное поведение появляется раньше речи, умения ходить и даже ползания. Это доказывает, что способность двигаться под музыку и получать от этого удовольствие является врождённой. Действительно, наш мозг словно запрограммирован воспринимать любую музыку как приглашение подвигаться. Если вы будете слушать мелодию лёжа неподвижно в аппарате для сканирования мозга, учёные увидят, как вспыхивают нейроны в вашей двигательной коре. Музыка активирует так называемую двигательную систему мозга, в том числе дополнительную моторную область, отвечающую за планирование движения, координацию и синхронность. Чем чётче музыкальный ритм и чем больше вам нравится музыка, тем активнее эти участки потребляют горючее. Всё это происходит даже тогда, когда человек остаётся неподвижным. Наш мозг словно не может слышать музыку, не задействуя все мышцы Невролог Оливер Сакс писал Слушая музыку, мы слушаем наши мышцы Одно из величайших жизненных удовольствий — поддаться этому импульсу Петь, танцевать, хлопать в ладоши, топать ногами Радоваться тому, как ноты, аккорды, слова песни отзываются в вас отдаться во власть м у з ы к и и позволить телу двигаться в такт. 1 июля 1863 года рядовой Роберт Голдуейт Картер из батальона «Аш» 22-го Массачусетского пехотного полка маршировал под знойным солнцем Пенсильвании. В тот день Картер и его товарищи прошли 30 километров по дороге, заваленной трупами лошадей. Накануне здесь полегло немало солдат кавалерии Союза. Союз — коалиция Северных Штатов в гражданской войне между Севером и Югом в США. В письмах Картер описывал, что многие получили тепловой удар, а после полудня, когда солнце повисло высоко в небе, сотни стали в изнеможении падать на обочину. И вот когда полк уже почти стал... жертвы сильнейшей физической усталости, Картер услышал вдалеке трубы и барабанную дробь. По параллельной дороге под музыку маршировал невидимый полк. Каждый уставший солдат, натерший мозоли, каждый спотыкающийся хромой патриот, выбившийся из сил, изнуренный, покрытый синяками и ссадинами и уже готовый бросить свои несчастные кости на этой дороге, при звуках труб воспрянул духом, начал шагать в ногу и, ощутив прилив мужества, добрел-таки до лагеря. Так подействовала музыка на упавших духом, потрепанных, обгоревших на солнце ветеранов, славной старой армии потомока. Подобную историю могут рассказать многие спортсмены-марафонцы, которым музыка не раз возвращала силы. 76-летний Такер Андерсон, не пропустивший почти ни одного нью-йоркского марафона с 1976 года, в интервью «Нью-Йорк Таймс» рассказал о памятном забеге, когда музыка помогла ему дойти до финиша. Он пробежал отметку в 20 миль, ту самую, после которой многие бегуны сходят с дистанции. 20 миль — чуть больше 32 километров. У тех, кто бежит Нью-Йоркский марафон, этот сложный участок проходит по мосту Уиллис-авеню, после которого начинается Бронкс. В Бронксе толпы фанатов, приветствующих участников марафона, заметно редеют. Но однажды, когда Андерсон вбежал в Бронкс, из окна дома выглянул мальчик-подросток и словно специально в знак поддержки выставил на подоконник стереомагнитофон, из которого на полной громкости доносилась заглавная песня из фильма «Рокки». Мозг реагирует на любимую музыку мощными выбросами адреналина, дофамина и эндорфинов. Все эти гормоны придают сил и оказывают обезболивающий эффект. Именно поэтому музыковеды говорят, что музыка обладает эргогенными свойствами, то есть способствует эффективному труду. От греческого «эргон» — работа и «генус» — происхождение. На протяжении всей человеческой истории во всех культурах люди музицировали, чтобы облегчить труд и сделать его приятнее. Эндорфины, высвобождающиеся, когда мы слышим музыку, не только облегчают физический труд, но и сплачивают группу людей, работающих вместе. Беннет к о н е с н и управляющий фермы Дагбет в Белфасте, объехал весь мир, изучая традицию рабочей песни. Он наблюдал за музицирующими рыбаками в Гане, танцующими фермерами в Танзании и поющими пастухами в Монголии. На ферме к о н а с н и и его рабочие иногда поют, сажая семена и очищая от шелухи чеснок. «Мы не поём беспрерывно, как в мюзиклах», — конечно же, — рассказал он. Наступает момент, когда мозг и тело чувствуют, что это необходимо. Когда коносни заводят рабочую песню, всё очень быстро меняется. Мышцы начинают ощущаться иначе. Проходит боль, точно я принял обезболивающее. Приходится больше потеть, потому что я прилагаю больше сил и начинаю работать быстрее. Когда физический дискомфорт уменьшается, приходит удовольствие. Возникает чувство эйфории и меняющегося хода времени. Я не замечаю, сколько минут прошло. Из-за эргогенного эффекта музыки люди способны преодолеть кажущиеся ограничения физического тела. В одном эксперименте пациенты среднего возраста, страдающие диабетом и гипертонией, проходили тест на толерантность к физической нагрузке под ритмичную музыку. В его ходе пациенты сначала ходили, а затем бегали по беговой дорожке, насколько хватало выносливости. Экспериментатор регулярно увеличивал скорость и уклон. Большинство людей к шестой минуте начинали уставать, а на восьмой прекращали тест. Но когда испытуемые проходили тест под музыку, их результат повышался в среднем на 51 секунду. Это почти целая минута на пределе усилий. Нагрузочный тест является золотым стандартом и позволяет определить силу сердечной мышцы и выносливость человека. Музыка же расширила границы возможностей участников. Многие спортсмены пользуются этим преимуществом. Эксперименты в строго контролируемой среде показали, что занятия под музыку на несколько секунд улучшают показатели в гребле, спринтерском беге, плавании. У бегунов повышается толерантность к сильной жаре и влажности. Триатлеты улучшают свои показатели, не выбиваясь из сил. Двигаясь под музыку, спортсмены потребляют меньше кислорода, выполняя изнурительные физические упражнения, как будто сама песня снабжает их необходимой энергией. Подобные открытия позволили авторам исследования, напечатанного в журнале Annals of Sport Medicine and Research, сделать вывод, что музыка является легальным допингом. В 2007 году в США запретили использовать плееры на забегах. Это сделали якобы из соображений безопасности. Но многие решили, что истинная причина — в стремлении предотвратить нечестное использование допинга, то есть удачного плейлиста. Возможно, у американских регулирующих органов были все поводы беспокоиться. В 1998 году эфиопский атлет Хайли Гибриселаси убедил организаторов забега на 2000 метров поставить песню «Скэтмен» на крытом стадионе, где проводилось мероприятие. Он тренировался под эту песню и знал, что ему легко будет синхронизировать с ней свои движения. В итоге он побил мировой рекорд. Если музыка — легальный допинг, то спортивного психолога Костаса к а р г е о р г и с а из Лондонского университета Бруннеля можно назвать крупнейшим в мире поставщиком этого допинга. Он работает со спортсменами-олимпийцами, членами национальных и студенческих сборных и помогает им составить индивидуальные плейлисты для тренировок и соревнований. Он делал это для полумарафона «Run to the b e t «Беги под музыку» и «Out to Touch» — играя в тач-регби под музыку с участием смешанных женско-мужских команд. Крагеоргис также придумал алгоритмы, определяющие последовательность песен в плейлистах для спортивных тренировок нескольких крупных стриминговых сервисов. Карагеоргис рос в бедном, но колоритном анклаве Южного Лондона в квартире, расположенной над магазином подержанных пластинок. Каждое утро его будил грохочущий бас сабвуфера. Встав с кровати, он любил подходить к окну и смотреть на прохожих. Как только те начинали слышать музыку, а хозяин магазина особенно любил регги, Боба Марли и Десмонда Деккера, на их лицах появлялась улыбка, и они начинали пружинить при ходьбе. Со временем к а р г е о р г и с понял, что музыка трансформирует обычный шаг, приводя к так называемому «слуховому возбуждению». В подростковом возрасте Каргеоргис был превосходным легкоатлетом и однажды участвовал в ежегодном лондонском Гран-при по лёгкой атлетике. В зале для разминки он оказался рядом с легендарным бегуном на 400 метров с барьерами Эдвином Мозесом. Мозес слушал соул на одной из первых моделей Sony Walkman. В то время плееры ещё были редкостью, и кроме Мозеса под музыку почти никто не тренировался. Карагеоргис тогда подумал, что это гениальное изобретение и что Мозес погрузил себя в идеальный пузырь, помогающий ему настроиться на нужную волну. Теперь плеером уже никого не удивишь, и Карагеоргис помогает атлетам выбрать музыку для тренировок. Для начала он пытается определить вкусы спортсменов. Он просит их назвать любимые песни и любимых исполнителей, внимательно просматривает их музыкальную библиотеку и просит объяснить, почему им нравятся именно эти песни, а не другие. Далее он просит спортсмена побегать на беговой дорожке и выясняет, какие треки заставляют его двигаться быстрее. Он замеряет силу, с которой спортсмен держится за рукоятки тренажёра, чтобы определить, помогает ли та или иная песня преодолеть усталость. Всё это делается для того, чтобы найти «песни силы», треки, которые будут вызывать у спортсмена настолько сильный отклик, что его настроение и физиология изменятся. Частый эффект виден сразу. «Ритмический отклик можно наблюдать мгновенно», — говорит он. Спортсмен начинает кивать головой или притоптывать ногой в такт музыки. Также налицо характерные признаки физиологического возбуждения — расширенные зрачки и гусиная кожа. По этим признакам к а р г е о р г и с определяет, что песня спровоцировала прилив адреналина. Песни силы обладают определенными свойствами, объясняющими их стимулирующий эффект. Сильный и четкий ритм, энергичность, темп от 120 до 140 ударов в минуту, универсальный темп движения, которому отдают предпочтение люди во всем мире. Песни силы также пробуждают сильные немузыкальные реакции и становятся триггерами положительных эмоций, приятных визуальных образов и смысловых ассоциаций. Источником этих ассоциаций могут быть слова, исполнители, личные воспоминания или поп-культура. Например, если песня звучит в фильме или является официальным гимном спортивного мероприятия, это усиливает её эффект. Из всех свойств песни именно слова играют важнейшую роль. Слова мотивируют нас работать упорнее, снижают усталость, избавляют от боли и создают ощущение, что мы прилагаем меньше усилий. Посмотрите на популярные плейлисты для тренировок. Во многих песнях идёт речь о настойчивости и решимости. Недаром самой популярной композицией для тренировок всех времён была и остаётся песня Эминема «Till I Collapse» «Пока я не упаду». В эффективных песнях «Силы» часто содержатся слова, описывающие действия — работать, идти, бежать. Впервые услышав об этом от Крыгеоргиса, я просмотрела свою музыкальную библиотеку и поняла, что он прав. Среди моих песен «Силы» — «Let's go» — «Пойдём» Трэвиса Баркера, «Work» — «Работа Стеллэм Ванги» и «Move» — «Keep walking» — «Двигайся, продолжай идти» Тоби Мэг. Спортсмены также часто реагируют на музыку, вызывающую героические ассоциации. В одном из своих исследований Карр Георгес обнаружил, что, прослушивая заглавную песню из фильма «Рокки-3» «I of the Tego» группы с а в е й в участники, занимающиеся изнурительной силовой тренировкой, работали активнее и получали больше удовлетворения от упражнений. с и л а этой песни, несомненно, к р о е т с я в ассоциациях с бойцом, который не отступает от выбранного пути. И в её словах о брошенном вызове, который мы принимаем. Записи активности мозга показали, что эта песня отвлекала участников эксперимента от нагрузок, помогая преодолевать первые признаки дискомфорта, заставляющие нас сдаться, прежде чем мы достигнем предела своих физических возможностей. Я до сих пор помню, как впервые услышала композицию, которая впоследствии стала одной из главных моих песен силы. На занятии по сайклингу в фитнес-клубе включили трек австралийской поп-певицы Хаваны Браун — «Ворио» — «Воин». У этой песни чёткий ритм, а мужские голоса хором выкрикивают нечто напоминающее «Гоу! Гоу! Гоу! Вперёд! Вперёд! Вперёд!» Когда начался припев... Мне показалось, будто эта композиция проникла в моё тело. Я ощутила свободу, как в состоянии влюблённости. Мне словно открылся неизвестный источник энергии. И когда я подсоединилась к этому источнику, энергия хлынула в кровь, помогая мне крутить педали с утроенной скоростью и силой. Я увеличила сопротивление тренажёра не потому, что так велел инструктор, а потому что хотела ощутить сопротивление педалей. Мне захотелось почувствовать свою силу и мощь. Эта песня взорвала мой мозг, иначе и не скажешь. Нейроны вспыхнули. Где-то в глубине моего существа запустилась первобытная реакция. И я даже вспомнила, что на гельском моё имя, Келли, означает «воин». Исследование к а р г е о р г и с а показывает, что при тренировках умеренной интенсивности музыка создает ощущение, будто мы прилагаем меньше усилий, отчего н а г р у з к и кажется легче и приятнее. Но при тренировках высокой интенсивности, когда уже не хватает сил продолжать, музыка не вызывает обманчивого ощущения, что мы прилагаем меньше усилий, а изменяет интерпретацию ощущений, наделяя дискомфорт позитивным смыслом. Когда вы слышите, как Эминем вещает об обретении внутренней силы или б ь о н с е твердит, что победители не сдаются, пот, усталость, сжение в лёгких — всё становится свидетельством вашего упорства, стойкости и выносливости. Таким образом, правильно подобранный плейлист способен кардинально преобразить тренировку. В исследовании, проведённом университетом о т а г а в Новой Зеландии, учёные просили женщин озвучивать мысли, возникающие у них в ходе занятий на беговой дорожке. Женщины часто думали о том, сколько усилий им приходится прилагать. Но для одной учащение дыхания и потоотделение означали «я становлюсь сильнее», «я делаю что-то полезное для своего тела». Другая же, и с п ы т ы в а е те же ощущения, думала «Я в плохой форме, у меня ничего не получится». Эти мысли влияли на степень удовлетворенности занятиями. Те женщины, кто оценивал свои старания позитивно, испытывали больше удовольствия от тренировки, особенно когда достигали вентиляторного аэробного порога, того момента, когда необходимо дышать чаще, поставляя кислород к мышцам. Музыка способна повлиять на ощущения во время тренировки. Если вы выберете для тренировки вдохновляющие песни, каждое усилие будет воодушевлять вас и приближать к желаемому результату. Очнувшись после операции в кардиохирургическом отделении Пресвитерианской больницы Нью-Йорка, Амара Макфи ощутила невыносимую боль. К её телу были подсоединены трубки, сигналили аппараты. Макфи почувствовала себя растерянной и подумала, кажется, это будет даже сложнее, чем я представляла. Всего за месяц до этого сорокалетняя Макфи находилась в прекрасной физической форме и посещала занятия в клубе «305 фитнес» в Вест-Вилледж. Ей нравилась э н е р г и ч н а я живая музыка, диджей, дискотечные огни и царивший здесь дух товарищества. Когда занимающиеся заканчивали самую сложную часть тренировки, блок кардиоупражнений под названием «спринт», инструктор говорила «пожмите руку своему соседу и поздравьте его». Как-то раз с у б б о т н и м сентябрьским утром 2016 года Макфи начала кашлять на тренировке. Поначалу она списала всё на аллергию, но в следующий вторник ей снова стало трудно дышать на занятии, и она чаще обычного п и л а в о д у «Наверное, бронхит», — решила она и пошла к врачу, надеясь, что та выпишет ей антибиотики и ей станет лучше уже через неделю. Но врач, прослушивая её стетоскопом, неожиданно долго задержалась на левой стороне около грудины. «Я направляю вас на рентген грудной клетки», — сказала она. Когда пришли результаты, врач показала Макфи снимок и обвела карандашом большое серое пятно между левым лёгким и рёбрами. «Придется отправить вас в больницу на КТ», — сказала она. На КТ обнаружили опухоль размером с грейпфрут. У Макфи оказалась доброкачественная тимома, редкая опухоль, развивающаяся из клеток вилочковой железы, органа иммунной системы, находящегося за грудиной. Опухоль давила на левое легкое, отчего у Макфи возникло затруднение дыхания. Тимома была не злокачественной, но для её удаления предстояла операция на открытом сердце. Когда Макфи впервые попыталась встать после операции, ноги ощущались как резиновые. Ей приходилось наклоняться в сторону, стоять прямо было больно. Реабилитолог сказал, что пора попробовать пройтись, и она с трудом дошла от палаты до сестринского поста в коридоре. «Коридор казался бесконечным», — вспоминает она. «Я так устала, будто пробежала марафон». Через несколько дней в больницу пришел ее муж с неожиданным подарком. «Послушай, обещаю тебе понравится», — сказал он. Макфи надела наушник и услышала песню из плейлиста, к о т о р ы ю ставили на занятиях в клубе «305 фитнес». «Подарок от Сейди», — сказал муж. Инструктор Макфи составила для нее плейлист из любимых песен с занятий. Тогда Макфи сказала, что хочет снова попробовать пройтись. Муж помог ей встать с кровати. На ней была больничная рубашка, халат и носки с противоскользящей подошвой. Одной рукой она везла капельницу, а другой опиралась на мужа. Она надела один наушник, чтобы слышать, как муж её подбадривает. Холодный, унылый коридор был таким же холодным и унылым, как в прошлый раз, но песни преобразили её восприятие. ведь это были ее песни силы. м а к ф и вдруг показалось, что она не в больнице, а на тренировке. Я почувствовала себя окруженной людьми, которые подбадривали меня. «Ты сможешь», — подумала я. Через три недели после операции Макфи разместила в своем инстаграме цитату Мартина Лютера Кинга. «Если не можешь лететь, беги. Если не можешь бежать, иди. Если не можешь идти, ползи. Что бы ты ни делал, двигайся вперед». Через семь недель после операции она вернулась к тренировкам в 305 фитнес. Ее возвращение совпало с Днем Благодарения, и она была очень благодарна за то, что снова может двигаться. Празднуя своё выздоровление вместе с командой, которая поддерживала её всё это время, она чуть не расплакалась. В конце занятия её инструктор Сейди сказала «У нас сегодня особый повод для радости. Амара вернулась к нам после серьёзной операции. Нам её очень не хватало». В нашей беседе Макфи отзывалась о клубе «305 фитнес» как о своей фитнес-семье. Услышав эту фразу, я тут же вспомнила о коллективной радости и о том, как совместное движение способствует налаживанию прочных социальных связей. Музыка может усиливать этот эффект и действует одинаково эффективно и на занятиях аэробикой, где практикующие повторяют одни и те же шаги, и в ходе тренировок атлетов одной сборной. Я попросила спортивного психолога Костаса Карагеоргиса рассказать особенно полюбившуюся ему историю из его карьеры. К моему удивлению, он вспомнил не о том, как благодаря музыке олимпийские чемпионы ставили рекорды скорости, а о свойстве музыки объединять людей. В 1997 году Карагеоргис работал со студенческой командой по лёгкой атлетике, и внутри команды возник конфликт. Некоторые спортсмены избегали друг друга в автобусе и гостиницах, и их разногласия начали отражаться на всех. Тогда о к а р г е о р г и с а возникла идея снять мотивационный видеоролик с участием атлетов, которые не ладили между собой. Он взял съёмки их забегов, в том числе совместные эстафеты, и смонтировал кадры под песню «We a family» — «Мы одна семья» — «Систер Следж». Перед каждой встречей он проигрывал этот видеоролик. В итоге членам команды удалось преодолеть свои разногласия, и в том году, в первый и единственный раз в истории клуба, они победили соперников в национальном чемпионате. Эта история могла бы стать всего лишь очередным примером того, как музыка помогла Каргеоргису мотивировать своих спортсменов, если бы не одна деталь, о которой он не упомянул. Один из членов команды по лёгкой атлетике работал диджеем в баре Студенческого Союза, куда Карр Георгис иногда заглядывал выпить после рабочего дня. Завидев его, диджей всегда ставил песню «We are family». Другие члены команды забирали у него из рук напиток и выталкивали его на танцпол. «Я действительно чувствовал, что мы одна семья», — вспоминает он. И хотя с тех пор прошло 20 лет, песня по-прежнему вызывает у него чувство сопричастности. Через несколько дней после того, как к а р а г е о р г и с рассказал мне эту историю, он прислал мне фото красной футболки с логотипом Университета Брунелля и словами «Мы одна семья». Он заказал эти футболки для команды в 1997 году и хранил свою все эти годы. В ходе ежегодного танцевального марафона студенты и сотрудники Стэнфордского университета танцуют 24 часа к ряду с целью собрать более 100 тысяч долларов для детской больницы имени Люсиль п е к а р т В 2017 году марафон проходил в зале для баскетбола спортивного центра Стэнфордского университета. Зал украсили шарами и баннерами, которые сделали сами студенты. Помимо футболок с официальной эмблемой марафона, многие пришли в балетных пачках и украсили лица блёстками. Поддержать танцоров заглянул даже символ Стэнфорда — трёхметровая ростовая кукла, танцующая с е к в о я в сопровождении команды девушек-черлидеров. Чтобы участники не проголодались, на марафон доставили еду из местной пиццерии, мексиканского ресторана и пекарни. А чтобы они не скучали, организаторы продумали развлекательную программу, пригласили диджеев, музыкальные и танцевальные коллективы. Позвали и меня. Я вела часовое танцевальное занятие с простыми движениями под энергичную позитивную музыку. Танцоры выстроились в 10, а то и больше рядов. Сцены в зале не было, и меня видели люди только в первых нескольких рядах. Без микрофона я не могла объяснять движения. Оставалось лишь надеяться, что задние ряды начнут повторять за передними, и всё получится. Так и случилось. В конце я поставила песню «You can stop the beat» — «Ритм нельзя остановить» из экранизации бродвейского мюзикла «Лак для волос». Репортеры, которые писали о марафоне, назвали песню победоносной, радостной, заражающей энтузиазмом. И именно так я чувствую себя, когда танцую под неё. В ней частый барабанный ритм, весёлые трубы и восходящая мелодия. Слаженный хор славит не только радости танцев субботним вечером, но и гуманистические ценности — принятие себя, р а в е н с т в о общественный прогресс. Я надеялась, что даже те, кто у слышал эту композицию впервые, ощутят её энергию. К моей радости именно это и произошло. Марафонцы быстро выучили движение и двигались в унисон, хлопая в ладоши и покачиваясь, словно репетировали много часов. Многие знали слова. Студенты в первом ряду поворачивались к своим друзьям, улыбались и подпевали. Позднее организатор марафона сказал мне, что это был один из самых запоминающихся моментов. На видеозаписи этого класса есть один момент примерно в середине — превосходно запечатлевший энергию, распространившуюся среди марафонцев. В самом заднем ряду стоит молодой человек. Он улыбается и пытается повторять движения, но всё же не танцует в полную силу. Но когда начинается второй припев, он отклоняется назад, запрокидывает голову, простирает руки к небу и начинает выбрасывать вверх кулаки, подпевая во весь голос». На записи мы видим настоящий взрыв счастья, будто музыка проникла в его тело и подарила ему столько радости, что не поделиться ею было просто невозможно. Посмотрите видеоклип на песню ф а р л а Уильямса «Хэппи», «Счастливый», 2013 года. Вы увидите, как люди подпевают, шагают, хлопают в ладоши, щелкают пальцами, подпрыгивают, пружинят, раскачиваются и кружатся под музыку. В 24 странах эта песня стала хитом номер один, и во многом это произошло благодаря видеоклипу. По сути, «Хэппи» — обучающее видео о том, как стать счастливым, двигаясь с удовольствием под счастливую музыку. Это одно из самых замечательных свойств движения, когда музыка, которая звучит радостно, вызывает радость и побуждает нас двигаться, выражая свои радостные эмоции. Это петля позитивной реакции, усиливающая и убыстряющая радостные чувства, пробуждаемые песней. Поражает сходство характеристик счастливой музыки и счастливого движения. Песни, которые люди считают счастливыми по звучанию, о т л и ч а е т быстрый темп, высокий регистр, они относительно громкие, мажорные, с сильным чётким ритмом. Движения, которые люди считают выражением радости, обладают теми же характеристиками. Счастливые движения быстрые, широкие и направлены вертикально вверх. Счастливые люди прыгают, подскакивают, тянутся ввысь. Их движения экспансивны и направлены в небо. Радостное тело простирает руки, открывается небо и занимает больше пространства». В одном из исследований психологи и музыковеды Дартманского колледжа создали компьютерную программу, умевшую сочинять мелодии на фортепиано и создавать анимацию в виде прыгающего шарика с глазами. Пользователей просили создать мелодии или изображения, отображающие разные эмоции. Когда участники пытались выразить радость, движения шарика в точности отражали звучание мелодий. Весёлую фортепьянную мелодию и счастливый прыгающий шарик объединяли общие характеристики — чёткий, довольно быстрый темп, движение вверх, восходящая мелодия в высоком регистре, глазки шарика направлены вверх. Испытуемые также пытались выразить свою радость большими прыжками в музыке, скачкообразно увеличивая тембр и высоту звука. Они прыгали, как ребёнок на батуте или рейверы на вечеринке, подскакивающие всё выше и выше и заражающиеся энергией от нарастающей электронной музыки. Подобное восходящее движение пробуждает в нас радостные эмоции. В серии экспериментов, проведённых по всему миру, антропологи просили людей разных возрастов выполнять определённые физические действия и описывать, что они чувствуют. Выяснилось, что различные движения имеют чёткие эмоциональные параллели. Какие-то вызывают гнев, другие — печаль и радость. Но один двигательный паттерн эффективнее других провоцировал сильные эмоции. Речь о классическом жесте радости — прыжке вверх с распростёртыми руками, открытой грудью и устремлённым ввысь взглядом, словно вы разбрасываете в воздухе конфетти. В исследовании Дартманского колледжа также участвовали жители отдалённой деревни в Камбодже. Любопытно, что они создавали такие же весёлые мелодии и весёлые анимации, что и студенты из Соединённых Штатов. То есть радостные звуки и движения универсальны и не знают культурных различий. Многие народные танцы и сопровождающие их музыка отличаются радостными свойствами. Так, танец «Бхангра» в дословном переводе «Одурманенной радостью» из индийского штата Пенджаб, тоже включает прыжки, х л о п а н ь е в ладоши, жест руки вверх, скачки и махи ногами. Израильская народная песня Хава Нагила «Давайте радоваться» сопровождается танцем, состоящим из легких проворных скачков, руки при этом вытянуты в стороны или подняты над головой. Танец часто исполняют в хороводе, при этом танцующие хлопают и подпевают. Эти танцы — отражение истинного духа радости и красноречивое выражение счастливых эмоций. Многие народные танцы и музыка до сих пор сохранились не только потому, что являются важной частью культурного наследия, но и потому, что служат проводниками радости. Еще в 1922 году британский антрополог Альфред р а т к л и ф ф Браун заметил, Отдельный человек кричит и прыгает от радости. Общество берёт этот прыжок и превращает его в танец, а крик — в песню. Когда я впервые увидела на записи прыгающие шарики из эксперимента Дартманского колледжа, они напомнили мне танец воинов кенийского племени Масаи. В этом ритуальном танце юноши становятся в круг, выходят в центр по одному или парой и подпрыгивают. Они прыгают на одном месте строго вверх, стараясь подпрыгнуть как можно выше и как можно изящнее. Их товарищи в кругу при этом поют, повышая тембр и громкость голоса в соответствии с высотой прыжков. Участники ритуала соревнуются, кто выше прыгнет, но энтузиазм прыгунов так заразителен, что иногда все члены группы начинают подпрыгивать и петь вместе с ними. Наблюдая со стороны, невольно думаешь, вот так и выглядит радость. Мы с Мирием познакомились в танцевальном классе в д ж у л ь е р с к о й школе в Линкольн-центре в Нью-Йорке. Как и у большинства учеников, у семти пяти л е т н е й Мирием, компьютерного специалиста на пенсии и бабушки девяти внуков, была болезнь Паркинсона. Ей поставили диагноз в сентябре 2015 года, но она заметила у себя симптомы ещё весной того же года. На пешей экскурсии по Манхэттенскому району Челси она не поспевала за группой. Тогда она списала это на усталость и жару, но потом поняла, что это проявление б р о д и к и н е з и и замедление движений одного из ранних признаков болезни Паркинсона. Через пару месяцев она приехала к дочери, и та воскликнула «Мама, что случилось?» «С нашей последней встречи ты постарела лет на десять». Врач сказал Мирием, что движение — лучший способ замедлить развитие болезни. Он посоветовал ей заниматься не менее двух часов в день. «Не важно, что вы будете делать», — пояснил он, — «главное, двигайтесь». Мирием начала ходить на занятия в молодёжном христианском клубе. Однажды на гимнастике инструктор вышла из комнаты позвать кого-нибудь, кто поможет ей починить кондиционер. Она оставила включённую музыку и сказала, чтобы ученики продолжали выполнять упражнения. Зазвучала классическая песня из бродвейского мюзикла «Не плачь по мне, Аргентина», и Мирием начала подпевать. К её удивлению, ей стало проще двигаться. «Я уже не думала, а сейчас мне нужно поставить ногу в сторону, я просто двигалась». Услышав о танцевальных классах для пациентов с болезнью Паркинсона на местной ярмарке, Мирием сразу же записалась на них. Как только зазвучали первые аккорды песни из вестсайской истории, она поняла — занятие ей понравится. Танцуя под музыку, она чувствует легкость и свободу. Она двигается грациозно, а не неуклюже, изящно, а не скованно. Её тело откликается на музыку, уверенность переполняет её, осторожность и страх уходят. «Музыке удаётся до меня достучаться», — говорит Мирием. Одним чудесным июньским вечером я прихожу в танцевальный класс для пациентов с болезнью Паркинсона в Джульердскую школу. Студия залита солнечным светом, струящимся через ряд высоких окон. На полу, застелённом традиционным для танцевальных студий чёрным виниловым покрытием, пластиковые стулья, расставленные четырьмя концентрическими кругами. В углу стоит пианино. На занятия стекаются люди. Они оставляют ходунки и трости под балетными станками или заезжают на инвалидных креслах в п р о м е ж у т к и между стульями. Многие снимают обувь, чтобы танцевать босиком или в носках. Занятие начинается со звучного фортепианного аккорда. Инструктор Джули в о р д е н профессиональная танцовщица. Она 18 лет выступала с труппой Марка Морриса. Уорден проводит разминку. В танцевальной труппе эту разминку использовали, чтобы перестать нервничать перед выступлением. Мы корчим рожи, р а с т я г и в а я м ы ш ц ы щек, рта, лба и глаз, издаём разные звуки. Это помогает расслабиться. Всё ещё сидя, поём гимн Amazing Grace — «О благодать», но не словами, а звуками. Вместо текста «М» и «Ах». «Пусть музыка движется сквозь вас», — говорит в о р д е н Мы разучиваем хореографическую последовательность знаменитой т р у п ы Марка Морриса, но в упрощённом виде. в о р д е н объясняет нюансы, делая особый упор на экспрессивность движений, вдохновлённых музыкой и эмоциями. Мы сидим на стульях, и вместо того, чтобы прыгать, вытягивая кончики пальцев ног, просто тянем ногу в сторону. Но никто не осмелится сказать, что наши модифицированные движения менее артистичны, точны и красивы. в о р д е н настаивает, чтобы мы тянулись до самых кончиков пальцев. Элегантная пар де бра. как у профессиональных танцоров. После разминки те, кто может встать, встают. Мы танцуем ча-ча-ча вокруг стульев. Пианист меняет темп. «Следуйте за музыкой», — говорит в о р д е н «Мы прислушиваемся, и музыка становится нашим проводником. Шаги убыстряются, затем замедляются. Мы качаем бёдрами быстро и игриво, затем медленно и чувственно». Наконец, ассистенты помогают убрать стулья к стенам, и мы начинаем двигаться по залу. Мы ходим большими шагами, размахивая руками. По сравнению с тем, как ученики двигались в начале занятия, сейчас характер их движений изменился, и это удивительно. Ведь большинству было сложно даже удобно устроиться на стульях перед началом занятий. Сейчас же от неуклюжего шаркания не осталось и следа. На смену ему пришёл свободный широкий шаг. Словно до того, как прозвучал первый фортепианный аккорд, тела пациентов были заводными игрушками с расстроившимся механизмом. Сейчас же пружины распрямились, и э н е р г и я не т е р п и т с я вырваться наружу. Эта энергия толкает тела вперёд. Последний танец «Большой хоровод» Мы образуем два больших круга, движущихся в противоположных направлениях, один вправо, другой влево. Каждого человека, что встречается нам по пути, приветствуем рукопожатием и улыбкой. Тут на смену эстетики приходят практические соображения. Мы не раз вынуждены замедлить ход, чтобы кто-то успел поздороваться. Мы отклоняемся от курса, чтобы поприветствовать тех, кто остался в инвалидной коляске. Ассистентка одной из учениц двигает её руку, чтобы она могла обменяться рукопожатием с каждым танцором и посмотреть каждому в глаза. Кажется, будто всё занятие было всего лишь прелюдией к этому обмену приветствиями. Через несколько месяцев после занятия в Джулирдской школе, размышляя о нейробиологии музыки, я поймала себя на мысли, что вспоминаю тот хоровод «Наши рукопожатия и улыбки». Без движения невозможны самые базовые формы самовыражения — речь, мимика, жесты. Тело преобразует наше внутреннее состояние, мысли, чувства, желания, видимые признаки, понятные окружающим. Замедленные движения и тремор — наиболее известные и видимые симптомы болезни Паркинсона. Но пациенты страдают и от менее явных изменений. Например, болезнь влияет на способность выражать эмоции. Мимическое выражение — тоже физическое действие, для которого, как для ходьбы и бега, требуется слаженная работа множества мышц. Когда мы искренне улыбаемся, в ход идут до пятити лицевых мышц, приподнимаются уголки рта, щеки, мы щурим глаза. Как и другие движения, эти мышечные действия у пациентов с болезнью Паркинсона замедленны, е что приводит к амемии или симптому лицевой маски. Болезнь словно надевает на человека гипсовую карнавальную маску, скрывая его истинные чувства и создавая ощущение, будто тот постоянно чем-то слегка недоволен. Амимию часто ошибочно принимают за апатию или растерянность, отчего пациентов с болезнью Паркинсона, опять же, ошибочно воспринимают как недалёких, несчастливых людей и не слишком приятных собеседников. Донести наши внутренние переживания до окружающего мира невозможно без постоянно меняющейся мимики. Болезнь Паркинсона парализует эти движения, и их отсутствие может привести к социальной изоляции. Но музыка не только помогает пациентам с болезнью Паркинсона свободнее двигаться, но и пробуждает уснувшие мимические мышцы, помогающие выражать эмоции и общаться. Музыка пробуждает спонтанную эмоциональную мимику. Когда мы слушаем радостную мелодию, большая скуловая мышца, та самая, что тянет уголок рта к скуле, когда мы улыбаемся, рефлекторно сокращается. Спонтанная мимика возникает потому, что эмоции, передаваемые музыкой, заразительны. Музыка активирует систему зеркальных нейронов мозга. Эта система помогает распознавать и понимать чувства и мысли окружающих. Зеркальные нейроны улавливают и кодируют эмоции, заключенные в звуках, голосе, языке тела и жестов. Эти же нейроны обуславливают бессознательную мимикрию, к которой мы прибегаем, пытаясь наладить контакт с окружающими. Так мы улыбаемся, когда кто-то улыбается нам. Если кто-то рядом смеется, это заставляет нас искренне смеяться в ответ. Если нам крепко пожимают руку, мы невольно усиливаем рукопожатие, мы откликаемся на тёплые объятия. Подобно мимическому выражению эмоций, спонтанная мимикрия нарушена при болезни Паркинсона, что становится ещё одним барьером к налаживанию социальных связей. Помочь преодолеть этот барьер позволяют музыка и танец. В исследовании 2011 года, проведённом в Фрайбурге, Германия, обнаружилось, что еженедельные танцевальные классы по той же программе, что и с п о л ь з у е т с я в Джульердской школе, смягчают лицевую маску и усиливают эмоциональную мимику. «В конце занятия в Джульердской школе мы все встали в круг и взялись за руки. Инструктор объяснила, что мы по очереди будем делиться радостью». Каждый танцор должен был физически выразить радость движениями, жестами, мимикой или звуками, затем повернуться к стоящему справа и передать эстафету. Наша радость перемещалась по кругу. Мы улыбались, визжали, посылали воздушные поцелуи, поднимали руки к небу, задирали головы, хлопали в ладоши и двигали плечами. Когда подошла моя очередь, я завиляла хвостом, как щенок. Мы смеялись. Каждый танцор радовался по-своему, в классе царила атмосфера одобрения и принятия. Когда круг завершился, каждый повернулся к танцору справа и поклонился ему в знак благодарности и уважения. В тот день музыка преподнесла нам ценный дар. Мы открыли в себе способность не только испытывать радость, но и проявлять её и делиться ею с окружающими. Музыка стала той силой, которая позволила нам чувствовать, выражать и налаживать связи. Фортепианные аккорды активировали нейроны, играющие роль смазки для нашей нервной системы, и уснувшие мышечные волокна пробудились от спячки. Физическая скованность стала меньше, и пациенты смогли выразить свою радость. Иногда это были широкие движения лицо и руки, простёртые к небу, а иногда движения менее заметные, например, слегка приподнятые уголки губ. Моя любовь к танцу передалась мне по наследству по материнской линии. Во время Второй мировой войны мой дед служил сначала во Франции, затем в Германии, а потом в Чехословакии. В Чехословакии он ждал отправки в Японию, и тут война закончилась. Он вернулся домой и хотел поступить в семинарию, чтобы стать священником. Но вместо этого устроился на работу в почтовую службу США и каждую ночь садился на поезд железнодорожной компании «Ридин Рейлроуд», чтобы отправиться с почтой из Филадельфии в Нью-Йорк. Он объяснял свой выбор профессии тем, что не хочет отказываться от танцев. Уж очень он любил танцевать под музыку биг-бендов Томми и Джимми Дорси. Известные джазовые музыканты — братья, которые плохо ладили между собой, поэтому каждый организовал свой джазовый оркестр. В декабре 1946 года в бальном зале «Вагнерс» в Филадельфии дед познакомился с бабушкой. Он заметил, что та стоит одна, и посоветовал, где нужно встать, чтобы ее приглашали танцевать. Она последовала его совету и весь вечер отплясывала с демобилизованными солдатами. Дед же дождался последней песни ф о к с т р о т а на песню «Always» всегда Ирвинга Берлина. И только тогда пригласил её на танец. Затем он проводил её до метро на Брод-стрит и назначил свидание в том же бальном зале в следующие выходные. После свадьбы они ни разу не пропускали ежегодные танцевальные вечера филадельфийского почтамта. Для них это всегда было особенным событием. Дед любил рассказывать о том, как в 1960 году он единственный из сотрудников почты отважился станцевать новый танец — твист, придуманный Чаби-чекером. Пока моя мама и дядя были маленькими, он работал в две смены. С 16.00 до полуночи сортировал почту на почтамте, затем доставлял газеты с часу до пяти утра. Перед уходом на первую смену он ложился на пол в гостиной, придвинувшись поближе к приёмнику, и слушал свои любимые записи. Мама приходила домой из школы, видела, что он лежит на полу, и думала, что он спит. Когда она подросла, он рассказал ей, что музыка помогала ему справляться с хронической головной болью. Музыка действовала как обезболивающее. Когда дедушка вышел на пенсию, они с бабушкой уехали из типового дома в северо-восточной Филадельфии и купили ранчо в Лейжертауне, Нью-Джерси. Там дед стал организатором ежемесячных танцевальных вечеров для пенсионеров. Он выбирал музыку, а бабушка ходила по секонд-хендам в поисках нового вечернего платья и ни разу не пришла на вечер в одном и том же. Много лет дедушка был председателем этих вечеров, пока осложнения после замены тазобедренного сустава не приковали бабушку к инвалидному креслу. Она умерла в 2007 году, и после её смерти у деда ослабло сердце. Ему стало трудно ходить. Большую часть дня он проводил дома, сидя в кресле. Однажды он вышел к почтовому ящику, поскользнулся, упал и пролежал на земле несколько часов, пока его не нашёл сосед. По воскресеньям он посещал мессу и каждый раз боялся, что не сможет дойти от своего места до священника, что упадёт, не успев причаститься. Трижды его забирали на скорой, о т к а з ы в а л о с сердце и почки. И каждый раз нам говорили, что он не выживет». Мама приводила в больницу священника, чтобы тот исповедовал деда перед смертью. Но его сердце не сдавалось. «Бог заберёт меня, когда потребуется», — говорил он. Через две недели после того, как дед выписался из больницы в третий раз, мама узнала, что в клубе для пенсионеров будет выступать струнный оркестр из Филадельфии. Она спросила деда, хочет ли тот пойти, и он ответил «да». Концерт проходил в том же зале, что и танцевальные вечера, которые когда-то устраивал он сам. Дедушка настоял, что пойдёт с ходунками, а не поедет на инвалидном кресле. Мама боялась, что у него случится сердечный приступ, едва они успеют занять свои места. Оркестр исполнял многие известные мелодии, и иногда руководитель оркестра обращался к аудитории с просьбой подпевать. Мама заметила, как изменилось лицо деда. За последние годы он никогда не жаловался на боль, но его лицо всегда было беспокойным, — сказала она. Сейчас от тревоги не осталось и следа. Когда оркестр заиграл популярный марш, дед встал со стула и, к маминому удивлению, вышел в проход между рядами без ходунков. Он поднял руки к небу и замаршировал, как на параде. Вскоре к нему присоединились другие старики, и проход заполнился танцующими с дедом во главе. Мама не верила своим глазам. «Я задрожала, сердце колотилось. Он был так слаб, так хрупок», — вспоминает она. «Я не сомневалась, что он упадёт, потеряет сознание. Я думала, что мне придётся поднимать его». Но когда песня закончилась, дедушка с улыбкой вернулся на место. Он не сказал ни слова и продолжил смотреть концерт. Он прожил ещё несколько месяцев, но больше не танцевал. С тех пор прошло много лет, но мы с мамой до сих пор недоумеваем, что же тогда произошло. Меня там не было, но я люблю представлять этот момент. Я попросила её подробно описать, что же тогда случилось. Что это была за песня? Как выглядел дед? «Что же произошло?» — спрашиваю я ее снова и снова. «Что произошло?» — растерянно повторяет она. «Я не знаю». Случившееся потрясло ее. В ее голосе и сейчас слышится изумление. «Мне кажется, музыка что-то в нем переключила», — говорит она. «На одно мгновение он перестал бояться». Сила музыки может показаться сверхъестественной. Бывает, она действительно творит чудеса. Выступая перед особым комитетом Сената США по проблемам старения в августе 1991 года, невролог к Оливер Сакс рассказал историю о женщине с полностью парализованной из-за проблемного перелома ногой. Врачи постановили, что связь между мышцами ноги и спинным мозгом полностью нарушена. Всё указывало на то, что её мозг не чувствует ногу и не может управлять ею. Но когда эта женщина слышала ирландскую музыку, она спонтанно начинала притоптывать парализованной стопой. Врачи обратили внимание на это странное исключение и прописали ей музыкотерапию. Благодаря музыкотерапии женщина снова смогла ходить и даже танцевать. Музыка способна проникать в самые потаённые глубины нашего существа, в его первобытные слои. В 1903 году юная Вирджиния Вульф писала в своем дневнике «Она, музыка, всколыхивает в нас варварский инстинкт, убаюканный степенной жизнью, и мы за миг забываем века цивилизации и поддаемся странному иступлению, заставляющему нас вихрем кружиться по комнате. Даже если тело не слушается нас, никто не может отнять у нас ощущение, что музыка нас зажигает». В исследовании, изучавшем женщин, живущих с хронической болью, одна из участниц так описывает терапевтический эффект музыки. «Даже когда я просто слушаю музыку, не делаю ничего, а просто лежу на диване и слушаю, мне кажется, что какая-то часть моего организма двигается в такт. Я чувствую, как сокращаются мышцы. Музыка словно проходит через меня волной, и я повторяю движения музыкантов. Я физически ощущаю, каково это играть на флейте, что нужно сделать, чтобы издать этот звук. Музыка способна пробуждать воспоминания. Мы слышим песню, и сразу же перед нами предстают время, место и чувства. Одна из женщин вспомнила, как научилась кататься на лыжах в возрасте 16 лет, в то же время, когда начала слушать «Битлз». Она помнит, как катилась вниз по склону под песни из альбома «Клуб одиноких сердец» сержанта Пеппера. По сей день эти песни возвращают её в то время, и она снова чувствует радость, которую ощущала тогда, впервые покоряя склоны. Джош Уайт, пародист ы й двойник Элвиса, выступающий с концертами в домах престарелых в США, видел, как люди, на первый взгляд утратившие всякую связь с действительностью, даже пациенты в коматозном состоянии оживляются, услышав ту или иную песню. и глаза распахиваются и загораются. Иногда они начинают подпевать. Даже когда мозг разрушается, говорит Джош, человек в силах ухватиться за воспоминания о любимой песне. Двигаясь в едином ритме с музыкой, мы протаптываем в нервной системе дорожки. По этим дорожкам радость достигнет нашего мозга, когда мы в следующий раз услышим любимую песню. Когда я танцую под музыку сегодня, в мышечной памяти сохраняется ощущение радости. В будущем я буду радоваться каждый раз, когда услышу эту песню. Берни Салзер, а тридцатидевятилетний отец из Чикаго, рассказал о танцевальных вечеринках, которые устраивает вместе с дочерью. Его любимые песни Happy ф е р л у Уильямса и Shake It Off встряхнись из мультфильма Зверопой. «Над нами словно зажигается лампочка. Мы оказываемся в собственном маленьком силовом поле радости. Эта радость сияет ярче любого дискотечного шара», — говорит Берни. «Я пробежал три марафона и четыре полумарафона, но никогда не чувствовал такого счастья, как у себя в гостиной, танцуя вместе с дочкой». Его дочь подросла, И теперь сама приносит игрушечный телефон и просит его ставить музыку и танцевать. Ещё, ещё, ещё. Недавно она захотела потанцевать в магазине. И я понял, мне всё равно, что мы в супермаркете. Возьму и начну танцевать прямо сейчас, признался он. Берни понимает, что эти моменты запомнятся и станут самыми ценными. Раньше я бы сказал, нет, так нельзя, что подумают люди. Но люди подумают и забудут, а я могу упустить момент. Моя мама рассказывала, что дедушка с бабушкой часто напевали припев к песне «Always» всегда, под которую впервые танцевали в 1946 году. Это был их ритуал, общее воспоминание. Я никогда не слышала, как они поют эту песню. Когда я писала эту главу, я нашла эту песню, версию 1947 года, в исполнении Фрэнка Синатры, и послушала её поздно вечером. Впервые услышав слова, я подумала, неудивительно, что бабушка с дедушкой поженились. Как можно танцевать под эту песню и не влюбиться? Ирвинг Берлин написал её в 1925 году в качестве свадебного подарка для своей жены. Он обещает всегда быть рядом. Не день, не год, а всегда. Танцуя в первый раз, мои бабушка с дедушкой не догадывались, что слушают песню о том, как пройдёт их оставшаяся жизнь. Эта песня так тронула меня, что я разбудила мужа и вытащила его из постели. Мы танцевали босиком. Я положила голову ему на грудь. Мы создали новые воспоминания и ощутили связь с прошлым.